широкими дорогами. Египет, Марокко, Южная Африка, Намибия-Ботсвана, Эфиопия, Мали. Египет. Когда ехать? Сухой климат круглый год, однако летом температура может доходить до 45 градусов. В марте-апреле часто песчаные бури. Оптимальный сезон с сентября по март. как лететь Прямые рейсы из Москвы в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Виза ставится в аэропорту. Лучшие маршруты. Каир, Саккара, Вадина, Трон, Александрия. Семь дней. Двадцатимиллионный Каир сперва поражает своим хаосом, потом зачаровывает древним колоритом, сохранившимся в некоторых его районах. Стоит потратить полдня на коптские церкви и монастыри в христианском квартале. Еще полдня на исламские памятники и городскую цитадель посвятить день всем богам Древнего Египта в Национальном музее, завершив его круизом по Нилу на катерке, а на утро отправиться в Гизу на осмотр великих пирамид. Последнее лучше сделать в 9 утра, когда сюда еще не прибыла дивизия тяжелых туристических автобусов. От Гизы на такси или на верблюде совсем недалеко до Саккары, где стоит древнейшая в мире пирамида Джоссера, а гробницы аристократов сохранили яркие фрески Древнего царства. Здесь мало туристов, но еще меньше их в близлежащем Дахшуре. Вы ведь еще не видели Красную пирамиду Снофру и загадочную Кривую пирамиду. Они сохранились значительно лучше своих собратьев в Гизе. Четвертый день можно выделить на посещение верблюжьего рынка в Беркаше недалеко от Каира, а также закупить все сувениры мира на огромном Каирском базаре Хан-Эн-Халелия. -э Рано утром садитесь в такси, вы легко поймаете частника возле отеля, и отправляйтесь на север, в долину Вади-на-Трун, где сохранились уникальные раннехристианские монастыри из песчаника и где коптские монахи прошепчут вам о своей удивительной культуре. Отсюда, по пустынному шоссе совсем недалеко до Александрии, европейской столицы Египта. Проведите день в компании с колониальной архитектурой, освежающим бризом и хорошей средиземноморской кухней, и можно возвращаться. Вот теперь вы и побывали в настоящем Египте. Луксор, западный берег, Дендера, Асуан. Пять дней. Луксор и Карнак, древние фивы, сохранили множество монументальных памятников, которые не успевают надоесть, потому что очень разнообразны. Погуляйте между колонн храма Омона в Луксоре Пробегитесь по Карнакскому храму, а на второй день отправляйтесь на западный берег Нила на осмотр Долины Царей, отлично сохранившегося храма в Меденет-Абу и самого живописного из древнеегипетских сокровищ храма царицы Хадшипсут в Дейр-эль-Бахаре. Устав от жары, отправляйтесь на денек на север, в Дендеру, где на берегу Нила стоит не столь известный, но зато совершенно целый храм богини хатхор построенный самой Клеопатрой. На одной из его стен изображены сама царица Цезарь и их сын Цезарион. Вернувшись в Луксор, садитесь в поезд и направляйтесь в Исуан на осмотр монументального скального храма в Абу-Сембеле и острова Филе. Ночной обратный поезд доставит вас в Луксор или Каид. Бахария, Фарафра, Дахла, Харга. Семь дней. Уверяем вас, что в этих местах из ваших знакомых не бывал никто. Четыре оазиса в Ливийской пустыне хранят четыре самобытные культуры, уникальные природные достопримечательности и древние памятники. Наймите в Каире добротный джип и на восходе солнца выезжайте на запад через крупнейшую в мире странствующую песчаную дюну Абуль-Мухарик. Проведите вторую половину дня в оазисе Бахария, любуясь на черную пустыню, и осматривая долину золотых мумий. На следующий день при подъезде к оазису Фарафра вас ждет уже белая пустыня с ее причудливыми ландшафтами и нерукотворными скульптурами. Отдохните здесь от пыльных дорог и проведите день, фотографируя лунный пейзаж при различном освещении. Облачность вам не грозит. В оазисе Дахла, где жители по сей день ходят в национальных костюмах, погрейте руки над серным источником, а, быть может, съездите в недавно раскопанный в пустыне древний город Келлис. В последнем на вашем пути оазисе Харга сохранилось множество древнеегипетских и раннехристианских храмов, а отсюда уже рукой подать до Луксора и долины Нила. Сделать обязательно. Посмотреть службу в коптском храме. Выпить стакан холодного каркаде в Каирском уличном кафе для местных. Взобраться на пирамиду одной из фараоновых жен – подкупив сторожа, заночевать в белой пустыне в тени одного из загадочных каменных столбов. Марокко. Когда ехать? На севере страны климат средиземноморский, что грозит дождями в зимний период. Зато юг засушливый и жаркий, зимой здесь комфортнее всего, а вот летом путешествовать будет тяжеловато. Лучшие сезоны для всей страны – весна и осень. Лучшие маршруты. Касабланка, Рабат, Микнес, Фес, Сифру. Шесть дней. Все шедевры марокканской цивилизации вы можете проехать за несколько дней на поезде, автобусе или даже гран-такси, где в один Мерседес умудряются втиснуться семеро. Касабланка – западная витрина Марокко со своими зелеными проспектами, европейскими бутиками и отелями, а также новой, с иголочки, огромной мечетью Хасана II, единственной во всей стране, которую может посетить иностранец. Отсюда можно отправиться в Раббат, столицу страны, знаменитый своим блестяще белым старым городом – Мединой. Если вам удастся выбраться из лабиринта ее улочек и базаров, взгляните на грандиозный кирпичный минарет мечети султана Хасана. Следующая остановка – зеленый город Мекнес с его мечетями и украшенными городскими воротами, а отсюда можно двинуться на Деньфес, сохранивший стойкий аромат Средневековья поныне исходящий от его красильных цехов. Но вместо того, чтобы тратить еще один день на запруженную туристами Медину Феса, не поленитесь заехать в обнесенные средневековыми стенами городок Сифру с его живописными крышами и глиняными домами. Маракеш, долина Драа, Мирзуга, Тафилалет. Семь дней. Красный город Маракеш с его бесчисленными мавзолеями, мечетями – и шедевром средневековья Минаретом Кутубия захватит вас на двое суток. Вторые уйдут только на то, чтобы насладиться апельсиновым соком и бараньими мозгами на гигантской площади джемальфна Отсюда, перевалив через атласские горы, вы попадете в совершенно иной мир – предместья Сахары, веками страдавшие от набегов туарегов, украшенные глиняными деревнями-крепостями, каждая из которых – сокровище средневековой архитектуры. В долине реки дра их особенно много. Осмотрите несколько штук за рулем джипа или квадроцикла. Отсюда по ровному шоссе можно добраться до Мерзуги, крупнейшей дюны из красного песка во всей стране, окруженной черной пустыней. Вдохнув воздух Сахары и встретив восход над дюнами, отправляйтесь в древний оазис Тафилалет, где тысячелетняя история Марокко оставила след старыми крепостными стенами, этническими деревушками и развалинами древних городов. А вот туристов здесь, как не было в X веке, так и нет до сих пор. Танжер, Титуан, Шевшауэн. Три дня. Если судьба уготовила вам спуститься с парома, следовавшего из Южной Испании в Марокко, вам тоже будет что посмотреть. Танжер вам не понравится, он вообще никому не нравится. Отправляйтесь сразу в Титуан, столицу бывшего испанского Марокко, где и королевский дворец, и рынок, и местные жители в халатах с гигантскими капюшонами выглядят на редкость колоритно. И уж совсем очарованными вы останетесь в голубом городе Шевшоуэне в Ривских горах, где по утрам голубой краской покрывают даже дорожки во дворах домов. Шевшоуэн застыл в каком-то особом времени и его умиротворенная атмосфера так не похожа на смущающие своим резким шумом другие города Марокко. Здесь хорошо быть писателем, художником или, на худой конец, фотографом. Попробуйте себя. Сделать обязательно. Переночевать в старинной глиняной казбе в долине Драа. Забраться на пальму, чтобы попробовать свежих фиников. Взойти на крупнейшую в Марокко дюнну Шебби. Заблудиться в медине старого Маракеша, и самостоятельно найти выход. Южная Африка. Когда ехать? Пик сезона приходится на летний сезон. Ноябрь-февраль. В районе мыса Доброй Надежды практически всегда ветрено, и даже в разгар январского лета рекомендуется брать с собой куртку и солнцезащитный крем. В сентябре на плоскогорье Намакваленд и в провинции Квазулу-Натал распускаются цветы, Здесь можно найти королевскую протею, национальный символ ЮАР. В это же время в Притории цветет Джакаранда, ее цветами украшены все основные улицы города. Лучшие маршруты. ЮАР, Свазиленд, Мозамбик. 10 дней. Если вас привлекают авантюрные приключения и поиск сокровищ, то отправляйтесь в пумалангу национальный парк Крюгера, созданный еще в 1898 году. Но ваш путь лежит дальше, мимо третьего по размеру в мире каньона реки блайд в пещеры Судвала. Это одни из старейших пещер в мире. Их возраст – около 240 миллионов лет. Именно там, среди необычайной красоты огромных сталактитов и сталагмитов, окрашенных солями железа и марганца, президент Трансвааля Поль Крюгер во время англо войны спрятал свои миллионы, сотни золотых слитков. Может быть, вам удастся найти несколько из них? На территории провинции импумаланга люди живут уже десятки тысяч лет, подтверждением чего являются найденные наскальные рисунки бушменов. Далее отправляйтесь в Свазилент, в заповедник мутти Это уникальное место, используемое активно практикующими традиционными лекарями Иньянга и Сангама, для сбора разнообразных трав, используемых в их нелегкой работе. Мути можно грубо перевести как «волшебство» и «лекарство» одновременно. Обучившись изготовлению приворотного зелья и опробовав его на попутчиках, продолжайте свой путь к побережью Мозамбика, одному из самых красивых в Африке. Дайвинг и рыбалка и на самом побережье, и особенно на архипелаге Базарута будут незабываемыми. Дорога садов винные маршруты Западного Кейпа. Семь дней. На этом популярном маршруте каждый найдет свое. Здесь вы встретите и непроходимые джунгли, и скалистые горы, и водопады, и уединенные бухты, и золотистые пляжи, и тихие заливы. В прекрасном Кейпе расположены Кейптаун, капский полуостров с легендарным мысом Доброй Надежды, винные районы и знаменитая дорога садов. Из Кейптауна первым делом отправляйтесь дегустировать уникальные южноафриканские вина. Вас проведут по погребам, усадят за стол и дадут отведать лучшие из лучшего. Главное, не теряйте сознание, пока не продегустируете легендарный Бушендал из запасников миллиардера Сесиля Ротца и его друга Рейдерда Киплинга. После этого можно смело отправляться в саванну и бесстрашно смотреть в глаза гепардам и крокодилам, и даже попробовать испытать себя на самой высокой тарзанке в мире, высотой 216 метров. Насладитесь великолепными садами вдоль восточного побережья мыса Доброй Надежды, где произрастают почти все растения, которые только можно представить в этом климате. Обязательно загляните в Оутсхурн, страусиное царство, где разводят крупнейших птиц в мире, делают уникальные изделия из их кожи и перьев, а также устраивают беговые соревнования не забудьте оседлать страуса и прокатиться верхом. Сделать обязательно. В деревне Гаабамотто под барабанную дробь принять участие в сакральном ритуале. Спрятаться под тенью хрестоматийно знаменитого почтового дерева, под которым еще 500 лет назад складывали свои письма моряки. Съесть самую вкусную устрицу в Найзне. Поприсутствовать на официальной встрече двух океанов на мысе Игольном. Посмотреть китов, нередко приближающихся к побережью на расстоянии 50-60 метров с конца июля до конца ноября. Посетить традиционного целителя предсказателя, попробовать местную еду и полюбоваться уникальной настенной росписью в деревне народа Ндебеля. Намибия, Ботсвана. Когда ехать? На юг Африки можно ехать круглый год. Отличительной характеристикой климата Намибии и Бацваны является непостоянное и редкое количество осадков с очень высоким уровнем испарения влажности и тремястами солнечными днями в году. Лучший сезон для сафари длится с мая по октябрь это сухие зимние месяцы. Именно в это время года легко застать животных у водоемов. Некоторые регионы прекрасно подходят для путешествия на сафари круглый год. В самом начале лета, в декабре, Любители фотосъемок могут увидеть многочисленное потомство антилоп и увлекательно наблюдать за птицами. Лучший маршрут Виндхук, пустыня Калахари, пустыня Намиб, побережье Намиби, Болфишбейс, Вакампунт, Кейп Кросс, наскальные рисунки, национальный парк Этоша, дельта Акованга. 14 дней. Если вы чуть-чуть романтик в душе, Отправляйтесь в Намибию и встретьте рассвет на самой большой дюне в мире, дюне номер 7 высотой 350 метров. Потом добавьте адреналина и на квадроцикле избороздите океан пустыни Намиб. Для яркого контраста проникнитесь красотой безбрежных песков и пересохших соляных озер, между которых прогуливаются страусы и ориксы, а потом окунитесь в море, чтобы на яхте совершить небольшое океанское путешествие во время которого можно подружиться с фламинго, котиками, дельфинами и даже китами. Не забудьте про Свакампунт, жемчужину Намибии, аккуратный и чистый курортный городок с разноцветными, как бы игрушечными домиками, основанные немцами в XIX веке. Проезд по загадочной лунной долине, образовавшейся миллионы лет назад, когда тысячи притоков реки размывали мягкие породы, не оставит ваше сердце равнодушным. Потом отправляйтесь в заповедник кап-кросс на лежбище морских котиков. Иногда здесь собирается до 140 тысяч этих уникальных морских животных, и их сверкающие и лоснящиеся тела покрывают все прибрежные скалы. Далее держим путь горам Брандберг, горящей скалы, где находится самая высокая гора Намибии – Кёнигштайн. Пройдя по ущелью, изобилующему грызунами, Попадем в пещеру, где увидим наскальные рисунки предков-бушменов. По дороге в национальный парк Этоша не забудьте заехать в деревню народности Химба, которым до сих пор удалось сохранить традиционные верования и ритуалы со священным огнем. Насытившись общением со всеми 114 видами млекопитающих, 340 видами птиц, 50 видами змей и множеством экзотических растений парка Этоша, Расширьте границы возможного и осмотрите уникальную по насыщенности животных и птиц зону дельты акаванга национальный парк Чобе, где обитает 120 тысяч слонов, а также горы Цадила, которые некоторые ученые считают местом зарождения человека. Проделав все эти подвиги, не забудьте посетить самый крупный из найденных на Земле метеоритов. Он весит более 60 тонн, а его диаметр составляет около 3 метров. Прикоснувшись к его холодной тверди нужно загадать желание, которое непременно сбудется. Сделать обязательно. Запечатлеть из фоторужья всю знаменитую африканскую пятерку. Забраться на самую высокую дюну в мире. Отправиться на акулью рыбалку и самому не стать приманкой. Повидать стоянку охотников-бушменов. Навсегда запомнить яркое звездное африканское небо в пустыне. Эфиопия. Когда ехать? Лучше всего зимой. Эфиопия лежит в основном на Высокогорье, и летом здесь не жарко. Однако дожди могут быть весьма сильными, зато с октября по март здесь сухой и весьма приятный для нас сезон. Лучшие маршруты. Аксум, Лалибелла, Бахр, Дар, Гандер. Семь дней. Золотой треугольник, в который уместились главные сокровища эфиопской цивилизации, начинается со столицы Аксумского царства с ее ковчегом Завета, вход воспрещен, и знаменитыми стелами первых веков Новой эры. Отсюда, по разбитой дороге или на самолете малой авиации, отправляйтесь в лалибелу, где в XII-XIII веках в скалах были вырублены огромные храмы, по сей день посещаемые тысячами колоритных паломников с татуировками креста на лице. Храм Святого Георгия в виде правильного креста выдолблен прямо под вашими ногами и является шедевром мировой архитектуры. Из Лалибеллы всего пара сотен километров до озера Бахрдар, на островах которого сохранились древние христианские монастыри, а гигантский водопад Тис-Исад знаменует собой начало Великого Нила. А в Гандере, после осмотра дворца Фасилидеса 17 века, не забудьте заехать к последним Фалаша, эфиопским иудеям, живущим своей уникальной культурой в окрестностях города. Долина реки Ома. Семь дней. Если вас интересует островок Каменного века в 21 веке, поезжайте на юг Эфиопии, где в долине Ома время остановилось. Маршрут вашего джипа ведет из Адис-Абебы в Арбамынч, проходит через оповедник озера Чама с его крокодилами и гипопотамами а затем начинается царство племен. Дарзе – деревня Ченча, удивят своими изысканными домами и одеждами. Конса – своими террасными полями. Цамай и Хамар – город Джинка, удивительными прическами из глины с навозом и веселыми праздниками. А Мурси – национальный парк Маго, конечно, диском в нижней губе, за фото которого будьте готовы оставить пару купюр. Да, санеч, арбори, нингатам, кара и прочие экзотические народности, каждая обладает своей уникальной культурой, костюмом и деталями быта, которые в остальной Африке уже уступили место цивилизации. Кроме того, здешняя саванна по-прежнему радует обилием экзотических птиц, редких животных и удивляет шестиметровыми термитниками. Сделать обязательно. Оттанцевать воскресную службу в храме Лалибелла поучаствовать в церемонии инициации юноши народа Хамар, пройтись по священному лесу конца в поисках деревянных статуй прежних вождей, покормить стаю огромных марабу на берегу озера Чамо. Мали. Когда ехать? Сухой сезон зимой. Он избавляет от необходимости пересекать бурные потоки вброд при переездах по саванне, и позволяет сделать хорошие фотографии большой мечети в Дженне. Лучшие маршруты Бамако, Сигу, Мапти, Дженне, Тимбукту, Гао. Десять дней. Пусть вся история древних западноафриканских монархий пройдет перед вашими глазами. После посещения гигантского базара в столице Бамако поезжайте в Сигу, в столицу королевства Бамбара, с его глиняными дворцами и мечетями. В Мапти посмотрите на главный порт на реке Нигер, где длинные пироги готовят к переходу в Тимбукту, и проведите день на одной из них, медленно обозревая просторы саванны и рыбацкие деревни по берегам Великой реки. В Джинне встаньте пораньше, чтобы в тишине осмотреть главную достопримечательность региона – Большую мечеть, а потом влейтесь в базар на главной площади. Попейте чай в шатрету Туарега в Тимбукту или подождите караван верблюдов, которые еще ходят из Сахары, груженные серыми пластами соли. В Гао, столице древнего государства Сангай, троньте рукой могилу Аскеи Мухаммеда. Вот вы и побывали в настоящем африканском средневековье. Страна догонов. 5 дней. Самый закрытый и в то же время самый популярный народ Африки проживает вдоль длинного утеса, образующего плато. Его можно обследовать с запада, начиная от Бандиагоры, или с востока, от Дуэнцы. В любом случае стоит посетить наскальные рисунки возле деревни Санга, пройтись пешком вдоль плато через несколько колоритных деревень и вскарабкаться наверх, где на плато ждет своих клиентов предсказатель будущего «Бледный лис». Побывайте в соломенной христианской церкви и подойдите поближе к пруду священных крокодилов, они совсем ручные. В одной из деревень догонов обязательно станьте зрителем знаменитого танца масок. И избегайте выходить из дома после заката солнца, когда таинственные телеммы, летающие люди, выходят из своих пещер на плато, а огромный питон приходит к первосвященнику деревни, чтобы облизать его тело. Сделать обязательно Прокатиться на лодке по великому Нигеру. Услышать ночью крики священной птицы Балако в догонской деревне. Поторговаться за шкуру леопарда или заколдованной маски на рынке Бамако. Дождаться каравана с грузом соли из Сахары.